При переезде на землю обетованной можно ли считать себя свободным от ответственности за неверующую жену, не желающую следовать за мужем? Ну, вот этот вопрос я бы хотел, чтобы рассмотрели много-много раз, взвесив происходящего внутри вас и в вашей семье. Конечно же, для женщины я могу простую подсказку дать следовать за мужчиной смелее. Тем более, если он торопится познавать Божье, то есть не надо бояться туда. Если он ошибается, что-то делает, как будто на первый взгляд не то. Если внутри увидите, что устремляется к Божьему, не бойтесь следовать за Ним, помогая ему на его пути, быть Ему помощником, достойным, хорошим. Вместе делить трудности, вместе делить радости, но следует смелее. А вот для мужчины, если он чувствует особую потребность, конечно же, быть в каком-то другом месте, дабы творчески реализовать то, что составляет его существо, здесь, конечно же, вопрос ставится несколько по-другому. Прежде я могу сказать, что, конечно же, если ты особенно это чувствуешь, ты должен туда ехать. Но если женщина не желает с тобой ехать, ну нет, так нет. Так как в этом случае он не уезжает, сказав, ты оставайся, Ты мне там не нужна, а я поехал, ты мне будешь там мешать. Не езжай со мной. Вот это означало бы, что он бросил. Или тихонечко собрался, ничего не сказал, быстро раз уехал. Нет. А так уже однозначно нельзя будет посмотреть на то, что я пробую сейчас вам сказать, что верующий бросает ближнего. Он объясняет, он сказал, он может рассказать, он все может показать дома, объяснив, сказать, что это жизненная необходимость, что он не может по-другому видеть просто потребность в этом. Но если женщина стремится быть другом, любит мужчину, хочет помогать ему, разве это вопрос какой-то сложный? Ну, это замечательно, но ну, хочешь, поехали. Он же не отвергает ее, он оставляет за ней нормальное право следовать рядом быть, помогать. И где он будет помогать, насколько будет хватать сил. Будет трудно, вместе будут делить трудности. Они же друзья, они все вместе будут пробовать сделать, вместе легче решать многие проблемы. При таком положении вещей, когда мужчина объясняет, что у него есть такая нужда, жизненная нужда, а жена, женщина говорит, нет, я с тобой не поеду. Но ну, это прямо говорит о том, о чем мы сегодня говорили. В данном случае она не может оценить правильно его внутренний мир, его ценности. Творчество, Его истинное я, мужчины как Творца и ставит собственный интерес выше жизненного интереса мужчины, то есть его истинного существа, его истинные ценности. Когда ей дорог мужчина с корыстных каких-то побуждений, ей он дорог, потому что он приносит то то ей создает какие-то условия, как ей нравится. То есть она видит в нем средства удовлетворения своих эгоистических пожеланий. Поэтому, конечно же, если он говорит о чем-то другом, что уже ей невыгодно, ей это становится неинтересно. Она за этим следовать не желает. Ну и надеется, что мужчина, он все равно никуда не денется, он зависим от женщин, ничего, все равно вернется. То есть такое бывает эгоистическое пожелание существует. Но это уже неправильное отношение со стороны женщины, со стороны мужчины. Это бывает достаточно часто. И тут я только лишь в этом случае помог вам увидеть, что на самом деле такой решительный шаг мужчины, если он все-таки объяснив все, показав, что он готов вместе ехать и вместе все делать, он не бросает ее, он делает шаг и предлагает ей быть рядом, то если ему все-таки в конечном итоге приходится уехать одному, он не бросает женщину. Это она я его бросила, отказавшись идти дальше по жизненному пути вместе с ним. Вот так надо учиться видеть эти ценности, не путаясь в ложных каких-то дополнительных толкованиях.